Полковник Кривенцов приводил в порядок кабинет. Его предшественник не очень возвышал себя как начальник, поэтому к атрибутам рабочего места он относился легкомысленно и незрело. Кривенцов же наводил порядок, что надо. Сначала он повесил два портрета руководящих работников на стене прямо над телефоном. Приколотил окантованную фотографию, на которой он был запечатлен рядом с молодым генерал-полковником замминистра МВД. На столе появились папка с тиснением к докладу, перекидной календарь из газнаковской бумаги, всевозможные стаканчики с фломастерами, подставки для ручек, микрокалькулятор. Оглядев все это придирчивым глазом, нанес последний штрих. Положил на самое видное место три книжечки «Малая земля», «Возрождение» и «Целина». Только теперь он был готов принять сотрудников. Они, все оперативники отдела, толпились в коридоре, курили, пересмеивались. «Корнеев!» — сказал высокий плечистый Коля Ермаков. «Ты же замначь, пойди спроси, сколько нам здесь толочься?» «Сейчас Кафтанов придет», — ответил Корнеев. «Кафтанов не придет», — вмешался в разговор Алексухов. Сухов. Он был самый молодой, но тем не менее постоянно был в курсе всех слухов. «Не придет Кафтанов», — продолжал он. Андрей Петрович был против назначения Кривенцова, поэтому и нашел предлог, сказал, что уезжает на территорию. «Ох, Алик!» — Корнеев бросил сигарету. Не доведет тебя твоя осведомленность до добра. Вы что, не верите мне, Игорь Дмитриевич? Да верю, Алик, верю. И тут Алик заметил, как вдруг неожиданно изменилось лицо Корнеева. Он стоял и смотрел вглубь коридора, по которому шел полковник Громов. Элегантно улыбчивый, демократичный, свойский. Он вежливо со всеми раскланялся и скрылся в кабинете Кривенцова. Вскоре туда пригласили всех. Офицеры по старой привычке заняли каждое свое место. Только Корнеев, как всегда, не сел за приставной столик и остался стоять, прислонившись к стене. «Товарищи!» — Громов оглядел собравшихся строгим, но вместе с тем каким-то покровительственно-отеческим взглядом. «Я хочу представить вам Станислава Павловича Кривенцова, нового начальника вашего отдела. Подполковник Кривенцов в органах не так давно...» но за его плечами большой опыт комсомольской партийной работы, а также службы в советском аппарате. Громов помолчал, ожидая вопросов. Их не последовало, тогда он предложил. «Я вижу по вашим лицам, что некоторые не согласны с таким решением вопроса. Да, подполковник Кривенцов в уголовном розыске не работал, но у него есть главное – умение руководить, притворять в жизнь те решения, которые будут приняты». «А такие люди ценятся везде. У меня все». При этих словах Громов покинул кабинет. В комнате воцарилась тишина. Первым ее нарушил Кривенцов. «Я тут на досуге полистал дела, которыми вы занимались. Не порадовали они меня, так сказать. Много нераскрытых. Сроки нарушены. Это и показатели. С такими цифрами, так сказать, наверх не пойдешь» с этой безответственностью пора кончать, всем даю срок 10 дней, мобилизуйтесь, найдите внутренние резервы, и хватит этой порочной практики. Руководство страны прямо говорит, что нет у нас ни наркомании, ни проституции, а рост преступности, так сказать, стремительно падает. А у нас в отделе что? Придут товарищи, так сказать, посмотрят, не столица развитого социализма, а Чикаго. Пора с этим кончать. В коридоре к Игорю подошел опер Борис Лагунов. «Ну, что скажешь?» — спросил он. «Наплачемся мы с ним», — ответил Корнеев. «Да разве это главное, Игорь? Ты прав, этот руководящий сноб будет всячески мешать работать. Я хочу рапорт, Игорь, подать о переводе. Куда ты собрался? В штаб, бумажки писать. Ты не сможешь, не выдержишь». «Выдержу, Игорь. Ты понимаешь, что мы перестали быть сыщиками? Мы диспетчеры, которые переносят бумажки. Помнишь дело Рогова? Сначала звон тавр, а как копнули глубже, как вышли на неприкасаемых, так сразу команда, руби концы. Корнеев молчал. — Ну что ты молчишь? — почти крикнул Лагунов. Корнеев открыл дверь кабинета, вынул из шкафа кофеварку. — Кофе хочешь, Боря? — Ничего я не хочу, Игорь. Ничего. Шумно и весело было в ресторане. Как всегда, все столики заняты. Парад туалетов от европейских престижных домов, драгоценностей, взятых неведомо откуда. Парад наглости и дармовых денег. Толик вышел на эстраду, оглядел зал, усмехнулся. Он знал, чего от него ждали. Оркестр заиграл, и он запел. О прошлом пел Толик, но песня была новая, недавно написанная. И была в ней горечь последних дней Крыма, и был в ней Непманский разгул, и даже злость была. Зал затих. Доставала эта песня тех, кто сидел за столиками, заставленными жратвой и выпивкой неопределенностью своей доставала, зыбкостью. Прозвучал последний аккорд. Толик поклонился и объявил в микрофон перерыв. «Толик!» — кто-то позвал его из зала. Толик посмотрел и увидел Тахадзе. Нокзар сидел с какой-то девушкой и махал ему рукой. Толик спрыгнул со страды, пошел между столиками, улыбаясь знакомым, пожимая протянутые руки. Толик спрыгнул со страды, пошел между столиками, улыбаясь знакомым, пожимая протянутые руки. Здесь его знали все, и он знал всех, ибо они приезжали в ресторан послушать его песни. «Привет!» — сказал Толик, усаживаясь за стол. «Здравствуй, дорогой!» Тахадзе налил шампанское в фужер, подвинул Толику. «Выпей за мою Алену! Ты когда-нибудь видел такую?» Тахадзе обнял за плечи молчаливую и действительно очень красивую девушку. «Ваше здоровье!» — Толик поднял бокал. Алена молча царственно кивнула и выпила свой бокал до дна. Толик чуть пригубил. «Почему не пьешь, дорогой? Почему? Меня не уважаешь. Алену?» В сердцах заговорил Нукзар, долгим взглядом посмотрел на молчавшего Толика, засмеялся. «Я знаю, ты не такой. Ты наш человек. Спой нам, мне и Алене. Спой такую песню, чтобы я заплакал». «У нас перерыв, Нукзар». Толик взял сигарету, закурил. «Слушай, какой перерыв?» Тахадзе вытащил из кармана пачку денег, отделил от нее сотенную бумажку, бросил на стол. «Пой!» «Нет, Нукзар, люди устали». «А ты?» «Я тоже». «Слушай», — голос у Тахадзе стал угрожающе резким. «Слушай, дорогой, что за дела? Я плачу вам. Может быть, добавить? Да вы за такие деньги что угодно сделаете!» Толик вспыхнул, погасил сигарету прямо в тарелке Тахадзе, встал и пошел к выходу. Алена молчала, улыбалась ему вслед. Тахадзе дернул щекой и выругался по-грузински. Толик вышел из зала, спустился по служебной лестнице вниз, открыл дверь с надписью «Администратор». В кабинете закурил, сел у стола, снял телефонную трубку. Алена. Тахадзе обнял ее за плечи. «Мы сейчас поедем к тебе!» Высвеченная матовыми фонарями аллея была пуста, и из дверей ресторана доносилась музыка. Невдалеке за рощей шумело шоссе. «Алена, со мной ты будешь безмерно счастлива, у тебя будет все. Пошли скорее!» Нетерпеливо тянул ее за руки Нукзар. У темной купы кустов аллея резко поворачивала. Тахадзе даже не заметил, откуда взялись эти двое. Они заломили ему руки, и он закричал, вырываясь. «Милиция!» — крикнула обретшая дар речи Алена. «Здесь милиция!» — сказал подошедший Корнеев. Он расстегнул молнию на кожаной куртке Тахадзе и вынул из внутреннего кармана пистолет ПМ. «Руки!» – щелкнули наручники. «Вам, девушка, тоже придется проехать с нами!» Алена невозмутимо кивнула. Черный коридор был пугающе длинный. Игорь включил свет. Никогда не запирающаяся его дверь. Дверь с целым набором замочков Клавдии Степанны. И третья дверь с сургучной блямбой печати. Игорь прошел на кухню, вынул из ящика пачку кофе, взял кофейник, поставил на газ. В коридоре послышалось шарканье тапочек, и вскоре появилась Клавдия Степановна. Маленькая, седенькая, добрая. — Ты, может, хочешь есть, Игорек? — Спасибо, Клавдия Степановна, не хочу. Игорь присел на табуретку, достал сигарету. — Ничего, если я закурю. — Курей, курей, может, погреть тебе котлет? — Спасибо. — Где ж ты ешь? Целый день гоняешь по городу голодный? «Милая Клавдия Степановна, в нашем городе так много мест, где можно поесть. Разве это пища? Так только язву наживают. А жить вообще вредно, милая Клавдия Степановна. От этого умирают». Соседка посмотрела на Игоря, печально улыбнулась. «Ты все-таки поешь. Я целый час в очереди простояла, а мясо купила». «Это подвиг». «Все смеешься». «А ты попробуй протолкнись. У каждого магазина по пять автобусов и стулы до Рязани». Там люди тоже есть хотят. Клавдия Степана махнула рукой, оставляя за собой последнее слово, вышла из кухни. А Игорь налил в чашку густой черный кофе, закурил. Он сидел бездумно, глядя на старые словные часы с выпрыгнувшей и не успевшей спрятаться кукушкой и мелкими глотками пил кофе.